Эпилог. Семь лет спустя. В мире Элентар наступил период процветания. Энергия, которая вернулась в недра земли, постепенно оздоровляла темные земли и несла жизнь. Менялись отношения между бывшими темной и светлой империями, начались массовые переселения, но оставался разлом, сам источник, где был произведен ритуал – Он как червоточина напоминал о страшном событии в прошлом. В тот день, о котором теперь говорили не иначе, как последняя глава серединного периода, был созван Великий Совет, на котором Альянс Мира и Элентар и Великая Семерка во главе с драконами единогласно вынесли решение о дальнейшей судьбе Темных Эльфов. Им предоставили выбор вернуться в свои пустыши или же переселиться на земли Темной империи, к месту, где когда-то Саброн, по сговору с его императорским величеством, провел запрещенный ритуал и вверг мир на несколько веков во тьму. Многие из них подались к разлому, решив попытать удачу на новом месте и не желая возвращаться в безжизненную пустошь. А большая часть предпочла вернуться к своим домам в Темных землях, о которых было принято говорить, дальше лишь пустота. Но эльфы так и не смогли найти спокойной жизни на прежнем месте и решили присвоить себя окраины Кронхорского Ковена, что повлекло за собой новые войны между темными эльфами и вампирами Севера, растянувшиеся на долгие семь лет. А на бывших темных землях в ночное время все еще можно было повстречать порождение тьмы которые днем успешно прятались в выротах норах, пещерах, короче, в местах, куда не проникал солнечный свет. Для борьбы с оставшейся нежитью были созданы специальные отряды, в которые вошли зеленые патрули и воины тьмы. Со временем их назовут ночными охотниками, и служить в таком отряде станет заветной мечтой для каждого юноши и девушки. «Атагория» родовой замок семьи олдман Вираэль. Атагорский хребет протянулся с востока на запад, отделяя Атагорию от Светлой Империи. Он, как и множество идущих параллельно ему цепей, состоял из гор с заоблачными вершинами, которые никогда полностью не освобождались от снега, и узкими глубокими теснинами. У основания этих хребтов расположилось несколько предгорий, Внешние и внутренние необыкновенно похожих друг на друга, частью покрытых прекрасными луговыми травами, частью лесом, который у склонов состоял преимущественно из буков и дубов, а на высотах – из сосен и елей. А у подножия вечных источников брали свое начало две великие реки – Атога и Ория. Они начинали путь в виде маленьких ручейков и спускались в долину полноводными бурными реками. В одном из таких предгорий, на огромном клине суши, образовавшемся между двумя реками, расположился родовой замок Вираэль, А рядом с ним, на горе, возвышалось величественное здание – дворец семьи Сугури. Среди первородных оно получило название Септемвентус, что означало «семь ветров». Мощные высокие каменные стены с зубцами по краям и узкими вытянутыми бойницами – окружали замок по всему периметру. По углам стен выселись башни, предназначенные для отражения нападения, а по холму, к самому подножию дворца, тянулся замечательный парк-сад. Раннее утро. Илиадор открыл дверь, придержал ее ногой, обвел внимательным взглядом двор, но выходить не спешил. Глазами отметил каждую изменившуюся с вечера мелочь во дворе, Крылья его носа трепетали, жадно втягивая в себя знакомые запахи. «Деда!» — раздался детский голос за его спиной. «Ну, что там, врагов не видно?» За дверью послышалась какая-то возня, и что-то с громким стуком упало. «Нужно нам брать оружие с собой или нет?» С надеждой в голосе поинтересовался ребенок. «Может, нам тогда мамин жезл взять?» На смуглом и шрамами лице мужчины расцвела улыбка, а вокруг глаз разбежались тонкие морщинки. Все давно знали, что магический жезл открывался только в руках Джим и был совершенно бесполезным предметом в чужих руках, но для маленького ребенка это была желанная игрушка. Вдруг лицо Элеодора стало серьезным, он демонстративно подслеповато прищурился и печально произнес... «Совсем мои глаза стали старыми, ничего не вижу. Не могу понять, есть там враги или нет». «Ну ладно», — раздался тяжелый вздох из-за двери. «Давай я тогда сама посмотрю». И тут же из-под руки Элеодора в дверной зазор просунулась детская головка. Девочка лет шести внешне очень напоминала Джим, только у нее были черные волосы и пронзительно синие глаза. Она обвела внимательным взглядом окрестности, а Элеодор, наблюдал за ней и улыбался. «Ну и как?» — поинтересовался он, ласково погладив по голове свою внучатую племянницу. «Видишь врагов?» «Что-то нет», — расстроенно проговорила девочка, поднимая голову и с надеждой глядя на любимого черного деда. «Но, может, все равно возьмем оружие?» У первородных не было врагов, их просто не могло быть. Во-первых, сюда не так уж просто было добраться, во-вторых, горная местность со своими ущельями, трещинами и обрывами делала невозможным введение боя для тех, кто не знал ее особенностей. А в-третьих, стражи не пропустили бы никого из пришлых еще на самых подступах к Катагорскому хребту. Но для маленькой Эвелин это было самым любимым развлечением – выискивать несуществующего врага. Она наизусть знала историю о том, как все расы мира, объединившись, разрушили стену и уничтожили всю нежить, а темных эльфов в наказание отправили жить возле разлома. «Не нужно!» — дед легонько подтолкнул ее в спину. «Пойдем просто погуляем. Хочешь, я тебя научу ловить рыбу голыми руками?» «Хочу!» — радостно хлопая в ладоши, Эвелин запрыгала возле деда Черного — так его называла внучка. «А правда научишь?» «Да!» Элеодор засмеялся. «И на это у нас может уйти целый день. Но я обещаю, сегодня у тебя будет вкусный обед и жареной на костре рыбы!» Из замка раздался женский крик. Эвелин бросилась к объятия к Элеодору и дрожащим от волнения голосом тихо спросила. «А с мамой правда все будет хорошо?» «Да, милая!» Он взял ее за руку и быстро зашагал прочь от замка. Но они не успели дойти даже до дорожки, по которой можно было спуститься вниз. Как в замке открылась дверь, и их окликнули. На крыльце стоял старейшина рода Олдман, Велмар, деда Белый, как его про себя называла Эвелин. «Я с вами иду, не могу оставаться здесь». Несмотря на преклонный возраст, мужчина легко сбежал по ступенькам, сунул в руки внучки лук и ласково пожурил ее. «Что же ты выходишь на улицу без оружия? Может, хоть тебя получится научить этой премудрости стрельбе из лука?» «Где Кассия?» поинтересовался Леодор с тревогой, поглядывая на сердитое лицо отца. «Где, где?» Велмор недовольно поджал нижнюю губу. «В подвале вместе с Арникусом и Нидарионом опустошают мои бочки с лучшим вином, Дракон гад по запаху обнаружил. И ведь непонятно, как сумел найти. Они ведь в самом дальнем зале хранились, под землей. На щеках старейшины рода заходили жилваки. И я как увидел, какие они бочки откупорили. Мне плохо стало. Решил уйти, чтобы не видеть этого вандализма. Но полно тебе. У тебя же там несколько штук припрятано. Попытался успокоить отца Элеодор. «Все не выпьют». «Да вот я что-то уже ни в чем не уверен». Велмар тяжело вздохнул. Это вино было подарено еще на его свадьбу тогдашним старейшинам рода Олдман. «А завтра вообще полон дом гостей будет». Стражи донесли, что и на миг со своей дочерью и свитой пересек западную границу. Они их провожают, обещали, что уже к вечеру здесь будут». «Понятно, Алисе, где?» — спросил Леодор, поправляя на плече Эвелин лук. «Осталось Джим. У нее-то в этом деле опыта побольше будет. Третьего ведь уже ожидают». Улыбнулся каким-то своим мыслям. А «Вот же странное дело. И ведь одни мальчишки рождаются. Но дракон нисколько не унывает. Говорит, будем стараться, пока не получится девочка». Из замка снова донесся истошный крик. Эвелина остановилась и испуганно посмотрела на окна спальни родителей. — А вот вырасту и не буду девочкой! — подбоченившись, возмущенно проговорила она, не отдавая себе отчета, что такое в принципе невозможно. — Стану великим воином и буду ходить по всему свету и лупить врагов! — А вдруг, когда ты вырастешь, врагов уже не останется? — Элеодор хитро прищурился, глядя на озадаченное выражение на лице ребенка. — Зачем тебе тогда быть воином? Эвелин задумалась, машинально перебирая стрелы в колчине. — Все равно буду воином. Сильным, смелым, быстрым. Упрямо вздернул подбородок. — Вырасту и поеду к громадиру и научусь, как мама, крутить шест изобразила что-то немыслимое руками, запрыгала на одном месте, споткнулась и непременно упала бы, не подхватя ее Элеодор. Под руками девочки закружился небольшой вихрь. Они всегда возникали сами по себе, вне зависимости от ее желания, и были неуправляемы. «Кыш — Кыш! — тихо прошептала Эвелин и для надежности замахала на него руками. Но добилась того, Что рядом возник еще один, а над головой начала формироваться грозовая туча. Ну как же так?» От обиды даже в глазах защипало. Брызг говорю, отсюда!» Велмор остановился и недовольно посмотрел на внучку. «Оно само, честное слово!» Эвелин обвинительно указала на два вихревых потока, гуляющих возле ее ног. Из тучи на нее упали первые капли дождя, а над головой сверкнула молния я не виновата». «Ну, во-первых, тренера твоей мамы звали не Граммадир, а Дир де Грам». Он взял внучку за плечи и развернул к себе лицом, разрывая зрительный контакт с вихрями. «А во-вторых, навряд ли ты когда-нибудь с ним вообще увидишься. Да и зачем он тебе, если у тебя есть мама? Она тебя научит всему, что сама умеет». И зная ее характер, я уверен, ты станешь лучшей из лучших в этом искусстве. А вообще тебе предстоит отправиться в Фериад. Там тебя научат всем премудростям, как управлять своей стихией, чтобы стать ее хозяйкой, а не заложницей. «Ох, и не нравится мне это!» — грозно проручал Велмор. «Где это видно человеку обучаться среди крылатых демонов? Нужно будет попытаться оспорить это». Не получится отец Элеодор отряхнулся от дождевых капель удовлетворенно наблюдая как туча созданная эвелин медленно истаивает. Наши самые лучшие маги говорят ей все же придется выполнить это условие. Тем более кассиан говорит, что у малышки очень сильный дар его обязательно нужно будет обуздать. Да я и не думаю, что и на миг позволит кому-либо обидеть свою внучку. «Деда Белый!» — Эвелин взяла ладонь Велмора в свои руки и ласково погладила. «Не переживай, я не боюсь всяких демонов крылатых. Я обязательно стану лучшей и никому не позволю себя обижать». И настолько это прозвучало необычно в устах ребенка, что оба мужчины остановились и с тревогой переглянулись. «Да пусть только попробуют обидеть», — не на шутку разволновался Велмор. «Всем атагорским родом снова нагрянем, и тогда твоим обидчикам точно не сдобровать!» «Нет, деда!» — на лице ребенка читалась твердая решимость. «Я должна сама суметь постоять за себя, иначе плохой из меня воин получится!» Они как раз подошли к реке, и Элеодор пошел выбирать место для будущей рыбалки, а Эвелин взобралась на плоский камень. «А я красивая?» — неожиданно спросила Эвелин, разглядывая свое отражение в воде. «Даже слишком!» В голосе Велмора послышалось разочарование. Он уже сейчас мог с уверенностью сказать, что настанет время, когда ни один первородный потеряет голову из-за этих синих очей. Да что первородный, там и от крылатых демонов придется отбиваться. В общем, в женихах точно отбоя не будет. «Прямо как прекрасная принцесса?» Она не обратила внимания на тон дедушке и продолжала рассуждать. «Меня токарникус называет, он всегда говорит так». Она попыталась скопировать интонацию любимого дяди с севера, которому была обязана своим именем при наречении имени. «Теперь я вижу, какой была бы Джим, если бы росла в семье, окруженная всеобщей любовью и заботой». Серьезно взглянула на старшего дедушку и обиженно произнесла. «Но лучше бы я была прекрасным воином, чем принцессой!» Ее размышления прервал Элеадор, вернувшийся от реки. «Пошли, я нашел рыбное местечко. Научу тебя премудрости ловить рыбу голыми руками!» Эвелин спрыгнула с камня и, открыв рот, слушала наставление деда Черного. «Прежде всего нужно замереть и слиться с окружающей обстановкой. Стать частью камня, на котором сидишь, камыша, что шумит у тебя за спиной, и внимательно наблюдать за водой. Они уходили все дальше, а старейшина рода провожал их тревожным взглядом. Он только что принял решение нанять для своей правнучки самых лучших учителей мира, которые займутся ее обучением и сделают из нее прекрасного воина. И если уж ей придется отправиться в фериат, то туда она отправится во всеоружии. Тем же вечером прибыли гости из Фериад. Их расположили в новом здании. Там как раз на днях был завершен ремонт и расставлена новая мебель. И нам их предпочел остаться внизу, в общем зале, возле камина, вместе со старейшинами рода Олдман и дождаться вестей о младенце. А Илет выбрала комнату в башне. С вечера ей не позволили повидаться с Джимой и Алисией, и она отправилась спать. Поздно ночью в ее комнате возле окна что-то вдребезги разбилось, а следом на пол грохнулось что-то тяжелое. Кто-то ругался на трех языках и делал это так виртуозно, что заслушаешься. Послышалась какая-то возня. Айлет в ужасе вскочила с кровати и схватила первое, что попалось под руку, увесистый стул. Когда загремела во второй раз и кто-то застонал от боли, она осторожно вернула стул на место и принялась искать светильник. Зажгла лампу и подняла над головой. На полу сидел Арникус и собирал в кучу разбитые горшки с землей и цветами. Но, заметив, что в комнате стало светло, поднялся на ноги, пошатнулся и, опираясь одной рукой на стену, отвесил поклон. «Приветствую тебя, о прекрасная дева!» <смех> Смущенно прикрыл рот ладошкой и удивленно округлил глаза, внезапно заметив, что на рукаве отсутствует манжет. Осмотрел себя. На правом боку рубашки зияла дыра. Вампир попробовал вернуть клочок ткани на место, но он отвалился опять. Тяжело вздохнул, мотнув головой куда-то себе за спину. Да уж, совсем я сноровку растерял. Дважды падал, пока сюда забрался. Куда падал? А Элит прикусила нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. В волосах соторчали цветочки, листочки, и весь он был жутко чумазой. Так известно, куда? Вампир почесал затылок и вытащил из волос сломанный цветок, присвистнул и быстро выкинул в открытое окно. В любимейшую клумбу Джим втянул голову в плечи. «Ой, что завтра будет, когда она обнаружит приплюснутые свои цветочки!» «Так...» А Элет поставила светильник на стол и строго посмотрела на вампира. «Арникус, что происходит?» «Ну так э, это все!» – заулыбался он. «Свершилось! Мальчик родился! И я тебе так скажу, какое же это трудное дело!» «Производить детей на свет белый!» И он демонстративно стер пот со лба. «Да ты что!» А Элет радостно всплеснула руками и закружилась по комнате, а потом спохватилась и спросила застывшего в немом изумлении вампира. «А где мой брат?» А Арникус с трудом заставил себя отвести взгляд от очертаний тонкого девичьего стана, просвечивающего сквозь легкую ткань длинной рубашки. — Что? — А, твой брат! — запрокинул голову и с силой зажмурился. — Он вместе с Недарионом в клумбе почивает. — В какой клумбе? — Айлет совсем ничего не понимала. — В той самой! — кивнул снова себе за спину. — В цветочной! — А что? Кассиан в таком же состоянии, как ты? Она подошла к открытому окну и попыталась разглядеть своего брата не вампир покачал головой, «гораздо хуже», — протянул он по слогам и совсем заговорщическим тоном добавил. «А Недарион забыл, как обращаться в драконов, дракона, в общем, все забыл, а Кассиан не смог со мной взлететь». «Куда взлететь?» А Илет ошеломленно возрелся на вампира. «Сюда». Почему-то шепотом ответил он, чтобы доставить меня к тебе. Легкий ветерок шевелил совершенно белую прядь на черных волосах девушки. Мне пришлось самому коряб, коряче, в общем, самому преодолевать все трудности. Арни, зачем ты здесь? Прямо спросила Айлет. Так это? Он выпрямился, принимая величественный вид. Поправил волосы, снова заметил, что один манжет отсутствует, быстро оторвал второй и выбросил в открытое окно. «Я приполз целоваться», — завис, соображая, что явно что-то не то сказал. «Ну помнишь, ты мне подарок достойный королей, а я тебе твой первый поцелуй?» Его голос звучал неуверенно. «Ах, вот оно что!» Айлет прошла вглубь комнаты и принялась застилать кровать, только чтобы он не заметил, как дрожат ее руки. «Арникус, я была малым ребенком и не понимала, насколько неподобающе себя веду. Мне всего-то было семнадцать». Бросила осторожный взгляд на ночного гостя. «Прости, пожалуйста, представляю, каково тебе было терпеть обожание восторженного подростка». «Ты не права». Арникус медленно подошел к ней. «Я не терпел твое обожание, а просто не знал, что с ним делать. И если ты думаешь, что оно мне было неприятно, то ты ошибаешься». Остановился напротив, дотронулся кончиками пальцев до влажной щеки девушки, смахивая внезапно набежавшие слезы. «Если бы ты знала...» — он замолчал, переводя дыхание — Что я испытал в тот день, когда держал тебя в своих объятиях и чувствовал, как из твоего тела уходит жизнь? Мне ведь тогда казалось, что это не ты умираешь, а я. В комнате было настолько тихо, что они слышали, как тревожно бьются их сердца. Поэтому я сейчас здесь. Он положил руки на ее талию, но не спешил обнять, словно давая возможность уйти. элет! Я пришел выполнить свое обещание. Поцеловать тебя. Не люблю ходить в должниках. И, поняв, что девушка и не думает вырываться, притянул ее к себе. Моя мама сказала, что ты меня поцеловал в тот день. Ее голос предательски дрогнул. Значит, никому ты ничего не должен. Их лица были настолько близко, что они чувствовали дыхание друг друга. Арникус провел рукой по ее волосам, наслаждаясь их шелковистой мягкостью, прикрыл веки и уткнулся носом в ее макушку. Совсем незаметно коснулся губами белой пряди, так и оставшейся на голове. — Да, так и было, — прошептал вампир в ее волосы. — Но дело в том, что я помню тот поцелуй, — он заглянул ей в глаза. — А ты нет, — и легко прикоснулся губами к ее губам. А Элет показалось, что небо вдруг раскололось на множество осколков, ноги подкосились, и, чтобы не упасть, ей пришлось ухватиться руками за его шею. Арнику с силой притянул девушку к себе и принялся покрывать ее лицо поцелуями. Из открытого окна доносились какие-то странные звуки, то ли шипение, то ли свист. «Ф!» — а следом послышалось ругательство. «Шрак!» Арникус посмотрел в сторону открытого окна, взял за руку девушку и потащил за собой. Они вдвоем с любопытством посмотрели вниз. Кас, ты что делаешь?» — поинтересовался Арникус, наблюдая за покачивающимся другом. «Как это что? Шестю я тут?» Демон задрал голову, пытаясь рассмотреть говорившего. «А ну-ка, давай, спускайся обратно и меня подними». — Я с сестрой хочу поговорить, расскажу ей, какой ты хороший, пригожий, и сильный, и смелый, — раздалось с клумбы. Недарион попытался подняться на ноги и рухнул обратно. — Ну ты там давай хвали его, а я еще немножко тут полежу. — А зачем вам понадобилось его нахваливать? Я и так знаю, какой он хороший. А Элет едва сдерживала смех. «И Кассиан, зачем тебе Арнику? Сам взлетай!» «Не могу!» — послышалось ругательство, потом совсем обиженно. «У меня не получается!» — потыкал носком сапога в Недариона. «И у дракона тоже не выходят. Мы очень сильно сверзались с ним в последний раз и, кажется, доломали оставшиеся цветочки». «Это сколько же вы выпили?» Тихо поинтересовалась Айлет, уже не сдерживая смех и наблюдая за братом, который упорно пытался принять устойчивое положение. «Бочки две, наверное», — вместо брата ответил Арникус, продолжая обнимать юную демоницу за талию. «Куда же оно в вас вместилось?» Айлет подняла взгляд на вампира и с недоверием осмотрела его стройную фигуру. «Такая распределилась ведь?» одновременно произнесли собутыльники, и они все вместе засмеялись. Кас! позвал Арникус, не отводя взгляда от счастливого лица Аэлет. «А как ты думаешь, с твоим отцом поговорить прямо сейчас или все же дождаться утра? У меня к нему есть предложение!» И шепотом обратился к девушке. «Аэлет, на моих землях восстановился мир, и я могу теперь подумать и о себе». «Но я хотел бы спросить у тебя, ты не будешь против, если я переговорю с вашим отцом о нашем союзе?» «Нет, я не против!» А Элет уже почти рыдала от счастья. «Я думала, ты никогда мне об этом не скажешь!» «Ох, милая моя!» воскликнул Арникус, покрывая мокрые щеки девушки легкими поцелуями. «Я бы сказал об этом намного раньше!» Но разве я имел право привести тебя в земли, где идет война?» Чуть отодвинулся и посмотрел на нее напряженным взглядом. «А потом тебя отправили на обучение в Академию стихий, а следом пришло известие, что твоему отцу поступило несколько выгодных предложений по поводу твоей руки и сердца, и я в страхе ждал известий о заключении нового союза фериат Но Кассиан сообщил, что ты отказала каждому, и тогда я решился на разговор с тобой. Он попытался придать себе подобающий вид, вытащил из кармана небольшую коробочку и открыл ее. На бархатной подушке лежало массивное кольцо из черного металла с овальным серым камнем. Арникус опустился на одно колено, пошатнулся, но все же смог удержаться. Аэлет Цугури!» «Согласна ли ты соединить свою жизнь с моей?» «Да». Она присела рядом и обняла его за шею. «Я согласна». «Тогда прими это кольцо и раздели со мной вечность». «Арни!» заорал Кассиан во всю мощь своих легких. «Немедленно выйди из спальни моей сестры и отведи меня к моей жене». «И меня!» вторил ему Недарион. «К жене моей!» «Мне нужно идти!» Вампир поцеловал девушку и ловко выбрался в окно. «Иначе твой братец сейчас перебудет весь замок!» «Сегодня великий день!» Он спустился уже наполовину. «Будем выбирать имя для малыша и объявим о нашем с тобой сговоре!» «Люблю тебя!» Очень тихо произнесла Айелет, вслед исчезнущей в окне фигуре, и закружилась по комнате. «Я все слышал!» Донеслось из открытого окна, и тут же послышался звук падения. Айлет в страхе бросилась к окну и с облегчением вздохнула. На цветочной клумбе лежали трое мужчин. Обнявшись, они мирно спали. «Какой ужас!» тихо произнесла девушка и отправилась разыскивать прислугу. Конец. Книгу прочла для вас Елена Вольт.